Глава 19. Я снова в крутой тачке Глеба, только на этот раз на пассажирском сиденье, а он за рулём. Да и ещё я трезвая. Но от того находиться с ним вдвоём в тесном пространстве автомобиля не менее волнительно. Старовой-то красавчик Ему очень идёт эта машина. И эта небрежность, с которой он ведёт её, часто хмурясь, думая о своём а я стараюсь не пялиться на его мужественный профиль и сильные руки на руле, потому что это кажется сейчас неуместным. Что-то беспокоит меня, звенит на краю сознания тревожным колокольчиком, и я никак не могу отыскать причину этой тревоги. Нет, дело совсем не в моих проблемах из-за жалобы Самохина, и даже не в предательстве мужа. него в угрозе лишиться квартиры и других материальных благ. Это связано непосредственно с предстоящим знакомством. Неужели я банально волнуюсь, понравлюсь ли сыну Старовойтова? Маленькому мальчику, с которым так жестоко обошлась судьба. Да, я совершенно точно хочу ему понравиться. Мечтаю об этом. Даже несмотря на то, что моя задача не предполагает привязанности. Я вступлю в фиктивный брак с его отцом, чтобы потом исчезнуть, когда необходимость в штампе отпадёт. Глеб ясно дал понять, какие цели преследуют? И всё же я волнуюсь. Отстранённо наблюдаю за проносящимися пейзажами за окном. Машина летит по трассе вдоль лесополосы. Кажется, Глеб везёт меня не в свою квартиру. Во время нашего разговора в офисе Старовойтов упоминал, что сын со своей бабушкой живут у него. Выходит, та квартира в центре — не единственная его недвижимость. Впрочем, учитывая, на какой Глеб ездит в машине, я уже ничему не удивляюсь. Мои догадки подтверждаются, когда мы приближаемся к огромному дому в одном из самых респектабельных посёлков столицы. Ворота отъезжают в сторону, и Ламборгини плавно вкатывается на территорию. «Это твой дом?» — спрашиваю я, не сумев сдержать любопытство. «Да», — скупо отвечает Глеб, всё ещё погружённый в свои мысли. Он паркует машину у входа, поджентльменски огибает капот, Открывает мне дверь, подаёт руку и, учтиво придерживая за локоть, ведёт в дом. «Тут, может быть, скользко», — поясняет в ответ на мой вопросительный взгляд. Становится всё интереснее, чем конкретно занимается друг брата, так славно зарабатывая себе на жизнь. Надеюсь, он очень талантливый бизнесмен, и в его делах нет ничего противозаконного. Хотя многие считают бизнес и криминал схожими понятиями. Наверное, в какой-то степени так оно и есть. Но мне остро хочется, чтобы Глеб не был замешан в чём-то грязном. Изнутри дом выглядит не менее презентабельно, чем снаружи. Видно, что к интерьеру приложил руку талантливый дизайнер с тонким чувством вкуса. Мягкие уютные тона, дорогая мебель, много свободного пространства. Здесь приятно находиться. Никакой вычурности и позолоты — Ничего безвкусного из того, что так любит нувариша, дорвавшаяся до денег, чтобы показать свой успешный успех всем заклятым друзьям. В голове проскальзывает опасная мысль. «Я бы хотела тут жить». Спешно отбрасываю её и сосредотачиваю внимание на пожилой женщине в простеньком сером платье, что вышло нас встречать. Её седые волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, на губах добродушная полуулыбка. В руках какие-то детские вещи, сложенные небольшой стопочкой. «Добрый вечер, Глеб Борисович!» Уважительно приветствует она хозяина дома и переводит мягкий взгляд на меня. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Отвечаю ей с лёгким кивком головы. «Добрый вечер, Таисия Петровна!» «Как ваше самочувствие?» Интересуется Глеб. «Сегодня получше!» Смущается старушка. «Видите? Хожу». С неловкой улыбкой разводит руками она. «Замечательно», — сдержанно произносит Старовойтов. «Это моя супруга Есения Борисовна», — представляет он меня. «А это Таисия Петровна, бабушка Тимофея. Я тебе о ней рассказывал». Таисия Петровна смотрит на меня с неподдельным восхищением, а у меня всё лицо начинает пылать от того, как Глеб назвал меня своей женой. Хоть это всё и не по-настоящему, испытываю неподдающиеся объяснению эмоции, за которые злюсь на себя. Это всё дурацкая детская влюблённость. Очень приятно познакомиться. Тепло улыбаюсь я старушке, стараясь отогнать неуместное смятение. Бабушка Тимофея кажется очень приятной женщиной, и мне становится грустно, что у неё такая дочь. Да ещё и болезнь, судя по всему, очень серьёзная. Может, я смогу чем-то помочь ей? Хоть и вряд ли её проблема со здоровьем связаны с офтальмологией, но я знаю многих хороших врачей, специализирующихся и на других профилях. «Тимофей не спит?» — уточняет у Таисии Петровны Глеб. «Нет, играет в своей комнате», — сообщает она. «Сегодня хорошо ночью выспался. Раньше двух, думаю, теперь не уснёт». «Мы сходим к нему, если не возражаете». «Конечно». Глеб помогает мне снять пальто, и мы проходим вглубь дома. Комната Тимофея находится на первом этаже и представляет собой самую настоящую детскую мечту. В ней огромное количество различных игрушек, волшебно оформленная мебель на сказочную тематику, звёзды на стенах и потолке и уютнейший светлый ковёр с высоким ворсом на полу. пытаясь прикинуть в голове, когда Глеб успел обустроить эту красоту. Ведь его слов о мальчишке он узнал совсем недавно. Впрочем, здесь всё так и пахнет новизной. Мой взгляд приковывает маленький мальчик, расположившийся на этом самом ковре в центре комнаты. Темноволосый, стильно одетый, прямо как взрослый, в клетчатую рубашку и джинсы. Играет с большим красным паровозом, не обращая внимания на наше с Глебом появление. «Тимофей, привет!» Произносит Старовойтов с какими-то новыми, незнакомыми мне до сих пор интонациями в его голосе. Мальчик оборачивается на нас всего на пару секунд, чтобы почти сразу вернуться к своей игре. Но я успеваю разглядеть его огромные глаза, которые кажутся мне грустными, и милые черты на маленьком личике. Сердце болезненно сжимается в груди. Не понимаю, как можно быть матерью такого милого ребёнка и не любить его. Бросить на попечение бабушки, предпочтя тратить время на развлечения и наркотики. Вздрагиваю, и все мысли вылетают из головы от ощущения тепла на пояснице. Глеб зачем-то решил положить туда свою ладонь. «Я хочу тебя кое с кем познакомить», — произносит он, легонько подталкивая меня к центру комнаты. «А мне хочется застонать в голос от того, как приятно его прикосновение» и снова злюсь на себя, ведь подобные мысли сейчас совершенно неуместны. Это Еся. Она очень хорошая девочка. Тимофей никак не реагирует на слова отца, продолжая увлечённо играть своим паровозиком, что-то невнятно лепеча себе под нос. Я намеренно отрываюсь от руки Глеба, чтобы не думать о лишнем, и подхожу к малышу. Опускаюсь на коленки на пушистый ковёр, усаживаюсь напротив. Старовойтов придвигает пуфик от стены и садится на него позади меня. «Привет, Тимоша!» — ласково произношу я. Малыш поднимает на меня взгляд, но тут же отводит, так и не спеша вступать в диалог. «А мне всё ещё очень хочется ему понравиться. Ничего не могу поделать с этим необъяснимым желанием, напоминающим едва ли непотребность. Какой классный у тебя провоз Можно посмотреть?» Предпринимаю очередную попытку завести разговор. На этот раз мне везет больше. Тимоша двумя ручками отрывает игрушку от пола и доверчиво протягивает мне. «Ух ты! Спасибо большое! Я никогда не видела таких красивых машин». «Это не машина, это поезд», вдруг заявляет тонким голоском малыш. И я невольно расплываюсь в улыбке. Такой маленький и такой серьезный ребенок. И так сильно напоминает мне своего отца, особенно в юности. Мне до невозможности хочется взять его на руки, обнять и поцеловать. Ещё одно странное желание. Но понимаю, что Тимофей вряд ли оценит подобные нежности от незнакомой тёти. Поэтому я просто стараюсь поддержать наш хрупкий диалог. Да, точно, поезд. Я ошиблась. Тебе нравится поезда, да? Нравится. — лаконично отвечает ребёнок. — Ну, точно копия своего отца в юности. И глаза абсолютно такие же, как у Глеба. Глубокие, чистые. В них легко утонуть. Возвращаю игрушку в руки ребёнка. — А ты катался когда-нибудь на настоящем поезде? Малыш отрицательно качает головой. — А хотел бы прокатиться? На этот раз Тимофей утвердительно кивает, И вот уже в его красивых отцовских глазах мелькает интерес. «Думаю, это можно будет устроить, если твой папа не станет возражать. Глеб?» Оборачиваюсь на Старовойтова, совершенно не понимая выражения его лица. Он смотрит на меня с удивлением и даже будто чем-то возмущен.